И Саша сообщил отцу, что убьет его. И они двинулись друг на друга с насилием, и отец сказал, «В лицо мне это скажи, а не в пол». И Саша сказал, «Ты мне не отец». Когда дедушка и Августина сошли из дома, мы закончили стопку кукурузы и оставили ее листья в стопке по другую сторону крыльца. Я успел прочесть несколько страниц из его дневника. Некоторые сцены были подобны этой, некоторые были совсем другими. Некоторые произошли на заре истории, а некоторые еще не произошли. Я понял, что он делает, когда так записывает. Сначала это привело меня в ярость, потом опечалило. Потом я испытал прилив благодарности, потом опять ярость. И так я переходил от одного чувства к другому сотни раз, задерживаясь на каждом лишь на мгновение, и потом сразу устремляясь к следующему. «Спасибо», — сказала Августина, — экзаменуя стопки, — одну из кукурузы и одну из листьев. Вы сделали очень добрую вещь. — Она отведет нас в трахимброд, — сказал дедушка. — Нам нельзя расточать время. Уже и так поздно, — я сообщил об этом герою. — Скажи ей от меня спасибо. — Спасибо, — сказал я ей. А дедушка сказал, — она знает. Необычайнейший прием по случаю свадьбы. Или после свадьбы жизнь начинает катиться под груб. 1941. В определенном смысле семья невесты начала подготавливать дом к свадебным торжествам задолго до появления Зоши на свет. Но лишь после того, как мой дедушка неохотно сделал ей предложение, встав не на одно, а на оба колена, приготовление достигли своего апогея. Паркетные полы покрыли белой холстиной, Столы составили в ряд, протянувшийся от родительской спальни до кухни, каждый в оперении скрупулезно расставленных именных табличек, над размещением которых промучились несколько недель. Авра не может сидеть рядом с Зошей, но должен быть недалеко от Ёшки и Либби. Если только для этого не придется сажать Либби рядом с Анцелем, или Анцеля рядом с Аврой, или Авру рядом с цветочным горшком — потому что у него ужасная аллергия, и это его убьет. И любой ценой сажайте несгибанцев и падших по разные стороны стола. Для новых окон были куплены новые занавески не потому, что старые занавески на старых окнах нуждались в замене, а потому что Зоша выходила замуж, а это требовало смены и занавесок, и окон. Новые зеркала были от драйны до блеска, державшие храмы в стиле а-ля антик, припорошены аля пылью. Гордые родители Менахим и Това следили за тем, чтобы все, вплоть до самой последней мелочи, было из ряда вон. На самом деле их дом состоял из двух домов, соединенных на уровне чердаков после того, как затеянная Менахимом рискованная авантюра с форелью стала приносить баснословную прибыль. Это был не только самый большой, но и самый неудобный дом в Трахемброде. Иной раз, чтобы перейти в соседнюю комнату, надо было подняться и спуститься на три этажа, минуя 12 комнат. Каждая половина имела свое назначение. В одной были спальни, детская библиотека, в другой — кухня, гостиная и кладовка. Два погреба. В одном размещались внушительные винные стеллажи, которые Минахим все обещал заполнить когда-нибудь внушительными винами, в другом Това уединялось для вышивания. Были разделены всего лишь кирпичной стеной, но на практике переход из одного в другой занимал четыре минуты. Все в этом сдвоенном доме свидетельствовало о новообретенном богатстве его хозяев. Веранда была достроена только наполовину и выпирала сзади, как кусок разбитого стекла. Мраморные колонны праздных винтовых лестниц соединяли полы с потолками. Потолки нижних этажей были подняты, что сделало комнаты третьего этажа пригодными для жизни исключительно детей и карликов. В нужнике... Во дворе фарфоровые унитазы сменили кирпичные стульчики без сидений, на которых справляли большую нужду все остальные жители Штетла. Безупречный садик был перекопан и засыпан гравием, по краям которого высадили азалии, постриженные так коротко, что они никогда не цвели. Однако больше всего Менахим гордился строительными лесами — этим символом постоянных перемен, постоянного стремления к лучшему. По мере того, как строительство продвигалось, он